снег продавливался. Изредка она проваливалась, а под ним оказывалась талая вода. Он посерел, затвердел сверху, но чувствовалось, как внутри журчит и, быть может, уже впитывается в потеплевшую землю. Веснянка пошла по берегу реки. Вдруг раздался лопающийся звук, будто кто-то освобожденно вздохнул, под льдом что-то шевелилось. На глаза ей попались ветки, Чёрные, распухшие, ей захотелось их погладить, и она ощутила, как под шершавой корой болезненно двигаются, набухают соки, рвутся к почкам. У подножия холма она остановилась. Тепло, надышанное живым, обволакивало холм тонким, тихим туманом. — Где же весна? Может быть, близко? — говорили, должна она прийти, попробовать твой хлеб. Раскроет в земле тайную глубь, тронет сок в деревьях, Позовет из тьмы черной травы, Будет разговаривать, будить землю И очнется в той ее сила. Веснянка поднялась на вершину, к проталине, Положила хлеб там, где появились первые ростки И, ощутив тревожное затишье, поклонилась в пояс. «Весна красна! Приходи к нам скорее!» Ей показалось, что напряженно, в ожидании вытянутые ветви вздрогнули в ответ, а корни напряглись под землей. Тихо дымилось журчание родника, ветки тянулись томяще, тревожно заклубился туман. И когда она почувствовала, что ожидание становится невыносимым, отступила с холма. Весна красна любит приходить в мир и к людям незаметно.